Я выдерживаю паузу, затем спрашиваю. Ты не знаешь, где его можно найти? Нет, мы по-прежнему, мы по-настоящему и не разговариваем, разве что на площадке. Я имею в виду Хэнка и меня. Многие из нас после игры идут в МакМерфи, ну, выпить по рюмочке, поесть пиццу. Я прежде приглашал Хэнка, но он просто убегал. Ты же видел его? Он гуляет иногда по городу. «Да», — говорю я. Одним и тем же путем каждый день, в одно и то же время. Раб привычек. Я думаю, это ему помогает. Я имею в виду рутину. Мы здесь заканчиваем в девять, плюс-минус десять минут. Но если игра затягивается, Хэнк все равно уходит в девять. Ни до свидания, ни каких-то извинений. У него старые часы Таймекс с таймером. В девять они звонят, и он спешит прочь, даже если игра в самом разгаре. А его семья? Он с ними живет? Мать умерла год назад. Она жила в одном из кондоминиумов Вест-Оринджа на Кросс-Крик пойнт Отец его, наверное, до сих пор там. Мне, казалось, его родители развелись, когда мы были еще детьми, говорю я. На площадке кто-то вскрикивает и падает на землю. Упавший просит фол, но другой заявляет, что тот симулирует. Они разошлись, когда мы учились в пятом классе, говорит Дэвид. Отец уехал куда-то на запад, кажется, в Колорадо. Но я думаю, они помирились, когда миссис Страут заболела. Забыл, кто мне об этом говорил. Игра перед нами заканчивается, когда Майрон в прыжке бросает по счету и мяч, скользнув, попадает в кольцо. Дэвид поднимается. «Я следующий», — напоминает он мне. «Ты когда-нибудь слышал о конспиративном клубе?» — спрашиваю я его. «Нет». «А это что?» Несколько ребят из нашего класса объединились в такой клуб. Хэнк был его членом, как и мой брат. Лео. — произносит Дэвид, грустно тряхнув головой. — Он тоже был хороший парень. — Такая потеря. — Я не отвечаю. — Хэнк никогда не упоминал ни о каких заговорах? — О чем-то таком вроде говорил, но ничего конкретного. Он всегда как-то мямлил. — А тропинки он не вспоминал? — Или о лесе? Старая военная база? Смотрит на меня Дэвид. Я ничего не отвечаю. Когда мы учились в старших классах, Хэнк был одержим этим местом. Он все время о нем говорил. И что он говорил? Да глупости всякие. Будто правительство проводило там испытания ЛСД или эксперименты по чтению мыслей. Всякую такую ерунду. Тебе иногда тоже приходило в голову такое. Верно, Лео? но я бы не назвал тебя одержимым. Тебя это увлекало, но не думай, что это было серьезно. Мне казалось, что для тебя это только игра, но, может, я неправильно понимал твои интересы? А может, ты погрузился в это с головой по другим причинам? Хэнк думал о заговоре правительства. Мауре нравились мысли о тайне, опасности. Тебе, Лео, я думаю, нравился дух товарищества друзей, которые бродят по лесу в поисках приключений типа тех, что в старых романах Стивена Кинга. Эй, Дэвид, мы готовы начать! кричит один из игроков. Дайте ему минуту, говорит Майрон. Мы можем подождать. Но они выстроились и готовы играть. И на этот счет существуют правила. Ты не должен заставлять группу ждать. Дэвид смотрит на меня просящим взглядом. Я киваю, мы закончили, и он может идти. Он идет на площадку, но вдруг останавливается и поворачивается ко мне. Хэнк, все еще одержим этой старой базой. Почему ты так думаешь? А куда Хэнк ходит каждое утро? Он начинает с тропинки. Глава одиннадцатая. Рейнольдс звонит мне утром. Я нашла адвоката, специализирующегося на разводах. Того, который нанял Рекса. Отлично. Не очень. Его зовут Саймон Фрейзер. Он крупная шишка в партнерской фирме Elp энд Fraser. Ты разговаривала с ним? О, да. Он наверняка сам напрашивался на сотрудничество. Ты иронизируешь? Мистер Фрейзер отказался разговаривать со мной, сославшись на адвокатскую тайну. И последующий результат работы в ее рамках. Я маршелок. Он так и сказал? В ее рамках? Да. За одно это мы должны его арестовать. Если бы мы писали законы, поправляет Рейнольдс, я думала вернуться к его клиентам, посмотреть, будут ли они ссылаться на адвокатскую тайну. Ты говоришь о женах, которых он представлял? Да. Пустая трата времени, качаю я головой. Эти женщины выигрывали суды об опеке частично благодаря подставам Рекса. Они не признаются в этом. Их бывшие мужья могут использовать это беззаконное поведение как повод для повторного слушания дела. Есть предложение? Спрашивает Рейнольдс. Можно нанести Саймону Фрейзеру визит. Я думаю, и это будет пустая трата времени. Я могу сходить к нему один. Нет, не думаю, что это хорошая идея. Тогда вместе. Это твоя юрисдикция, так что ты можешь играть свою роль полицейского. А ты заинтересованного гражданина? Я родился для этой роли. И когда? Мне придется сделать пару остановок по пути, но буду у тебя до ланча. Пришли смс когда будешь подъезжать. Я отключаюсь, принимаю душ, одеваюсь, проверяю часы. Дэвид Рейнев говорил, что Хэнк начинает свою прогулку по тропе каждое утро ровно в 8.30. Я останавливаюсь на учительской парковке, откуда тропа хорошо видна. Сейчас 8.15. Я кручу ручку настройки радиоприемника, нахожу Говарда Стерна и останавливаюсь на нем. Примечание: Говард Стерн. Популярный американский теле и радиоведущий юморист, автор книг. Конец примечания. Уже 8.30. Я не свожу глаз с тропинки. Никого. Где Хэнк? В девять я сдаюсь и направляюсь к моей второй остановке. Приют, которым руководит Элли, поставляет еду главным образом в неблагополучные семьи. Это старый викторианский особняк на тихой улочке в Мористауне. Здесь прячутся женщины, подвергшиеся насилию, пока мы не придумаем для них следующего шага. Они обычно получают что-нибудь получше, но вряд ли кто бы...